Главком приказал срочно перебросить его резерв в район Купянска. Один конный кубанский корпус, желательно второй. Дальнейшее будет видно по обстановке. Таганрог, 19 октября 1919 года, номер 014-252, Романовский. Входившая в состав второго корпуса третья кубанская дивизия Действующая в черноярском направлении и скованная на фронте, все время наседавшим противником, отправлена быть не могла, и взамен ее я наметил включить в состав второго корпуса четвертую кубанскую дивизию, о чем и телеграфировал генералу Романовскому 014-252. Третья кубанская дивизия, скованная боями на черноярском направлении, будет заменена в составе второго корпуса четвертой кубанской. Во исполнение приказания главкома направляется в Купянский район второй корпус в составе второй и четвертой кубанских и кабардинской дивизий. Царицын, 21 октября 1919 года номер 03594 Врангель. Таким образом. В состав корпуса должны были войти 2 и 4 кубанские и Кабардинская дивизии. Однако от переброски последней в силу неизвестных мне причин главнокомандующий отказался. Генерал Романовский по аппарату через дежурного офицера прислал записку. Наш тоглав приказал сообщить, что кабардинская дивизия перевозке не подлежит поэтому если началась ее погрузка и переброска то их следует прекратить или принять меры к быстрой перевозке второй и четвертой кубанских дивизий которые предназначены к перевозке в купянск об исполнении прошу сообщить для доклада нашта главу из состава кавказской армии были переброшены лишь две дивизии в связи с ослаблением и без того малочисленной армии и полным истощением фуражных и продовольственных средств в районе станции Катлубань, станция Качалинская, я решил занять более сосредоточенное расположение, отведя конницу свою к югу от станции Карповка, хутора Рассошинский, вместе с тем для прикрытия царицы на востока, я решил занять небольшой плацдарм на левом берегу Волги, перебросив туда небольшой отряд в составе вновь сформированного стрелкового полка 3-й кубанской казачьей дивизии, батареи и дивизиона конницы. 24 октября, ко дню открытия заседания Краевой Рады, я от имени армии телеграфировал ее председателю. От имени кавказской армии шлю привет Краевой Раде, обеспечивая жизнью своей мир и благоденствие родного края Кавказские орлы верят, что рада носительница высшей власти в крае найдет верные пути к созидательной работе на пользу Родины и обеспечит нужды тех, кто в поволжских степях проливает кровь свою за счастье России. 24 октября 1919 года, номер 492-29 «Врангель» совершенно для меня неожиданно, в день намеченного мною выезда в Екатеринодар я получил адресованную всем командующим армиями и атаманам Дона, Кубани и Терека телеграмму генерала Деникина. В июле текущего года между правительством Кубани и Миджилисом горских народов заключен договор в основу которого положена измена России и передача кубанских казачьих войск Северного Кавказа в распоряжение Меджилиса, чем обрекается на гибель терское войско. Договор подписан Бычом, Савицким, Колобуховым, Немитоковым с одной стороны и Чермоевым, Гайдаровым, Хадзараговым, Бамматовым с другой. «Приказываю при появлении этих лиц на территории вооруженных сил Юга России немедленно придать их военно-полевому суду за измену». Таганрог, 25 октября 1919 года, номер 016-729, Деникин. Телеграмма это коренным образом изменяла обстановку, из поименованных в телеграмме лиц член Рады Колобухов, находился в Екатеринодаре, что не могло не быть известно главнокомандующему. Приказ об аресте его в Екатеринодаре мог быть выполнен лишь распоряжением местной краевой власти. Согласия, каковой на это у генерала Деникина быть не могло. Было совершенно ясно, что конфликт между главным командованием и Кубанской краевой радой на этой почве неизбежен. Конечно, впредь до разрешения данного конфликта не могло быть и речи о возможности пересмотра и изменения краевой радой самого положения о крае. Предоставив мне полную свободу действий, карт-бланш, как он выразился, генерал Деникин, ни слова мне не сказав, посылкой своей телеграммы ставил меня перед свершившимся фактом, совершенно спутывая все мои карты. Профессор Соколов, предупрежденный мною телеграммой, должен был ждать меня на станции Тихорецкая. В Екатеринодаре также были предупреждены о моем приезде. Я решил отъезд не откладывать, проехать в Екатеринодар и в зависимости от обстановки на месте действовать в дальнейшем.